Глава четвертая. Джек. Мэгги, как всегда, опаздывала. Она появилась в ресторане после 6:30, выглядела запыхавшейся, но улыбалась во весь рот. Подошла к их столику, обняла отца и послала воздушный поцелуй Джеку. «И как поживают одаренные богом медики?» Место приветствия спросил у дочери Чарли. Мэгги сняла куртку, повесила ее на спинку стула и села, как будто воздушный шар сдулся. Они измотаны. Кажется, за весь день ни разу не присела. Все это чертов вирус. Все хотят, чтобы я выписала им антибиотики, чтобы отговорить, уйма времени уходит. Она просигналила официантки, чтобы та принесла бокал шардоне и взяла Чарли за руку. А как поживает мой именинник? Теперь, когда ты здесь, настроение наконец стало праздничным. Мы прождали 40 минут, заметил Джек, но при этом очень постарался, чтобы Мэгги не услышала в его голосе обиженных ноток. Он подобрал Чарли на пути в ресторан, и пока они сидели и болтали ни о чем, постоянно поглядывал на часы. К этому моменту он приканчивал уже второй бокал вина. «Джек, у Мэгги самое серьезное оправдание, какое только есть в этом мире», — сказал Чарли. «Она нужна больным людям, подумай о них». «Спасибо, папа», — Мэгги многозначительно посмотрела на Джека. «И, между прочим, парень, тебе очень повезло, что у тебя такая жена», — добавил Чарли. Если когда-нибудь прихватит, всегда под рукой любящий доктор. Ага, я тут еще везунчик. Джек, чтобы как-то замаскировать свое раздражение, пригубил Пина. Сегодня мы в кое то веки поужинаем вместе. Кстати, об ужине. Чарли потер ладони. Предлагаю начать обжираловку. Я целый год ждал этого вечера. Если есть бог на свете, проблем с холестерином у него нет. Каждый год они втроем отмечали день рождения Чарли, устраивая, как он это называл, обжираловку, то есть выбирали в меню блюда, которое ему строго-настрого запрещали врачи. Динна, стирхаус, старомодный ресторан. В то время как большинство заведений в городе обратились к высокой кухне, здесь все еще подавали стейки, бургеры и убийственный для сердца гарнир порки стикс, гора картофеля фри, под толстым слоем сырного соуса, присыпанная беконом и политой сметаной. «С днем рождения, пап!» Мэгги чокнула с бокалом вина с пивом, Чарли. «Посмотри, что я тут тебе принесла». Она достала из портфеля коробку в блестящей оберточной бумаге и с большим бантом из золотой ленты. «О, дорогая, тебе совсем не обязательно мне что-то дарить», сказал Чарли, но глаза у него заблестели, и он принялся разворачивать подарок, причем старался сделать это так, чтобы не порвать обертку и пытался перерезать липкую ленту ножом для стейка. «Чарли». «Это всего лишь оберточная бумага», — сказал Джек. «Рвень, жалей». Чарли улыбнулся, одним движением сорвал обертку, весь засиял, увидев коробку с отделениями, по которым были разложены жареные вручную орехи из фастачи. Он обожал орехи. Чарли наклонился и обнял Мэгги. «Ты лучшая малышка, и мой доктор говорит, что орехи очень полезны для сердца». Он подмигнул Джеку. «Но тебе нельзя, они все мои, только мои». Звякнул телефон Мэгги. Пришло СМС. Джек вздохнул. Его жена была врачом-терапевтом в больнице Маун-Оберн в Кембридже. И еще ни разу их совместный прием пищи не проходил без того, чтобы треклятый телефон Мэгги не затренькал, не зазвонил или не зажужжал. Это при том, что она крайне редко добиралась домой, чтобы поесть. Дошла принять заказ официантка, а Мэгги, даже заказывая чизбургер «Джамбо» с говяжьим филе, продолжала прокручивать свои текстовые сообщения. «А вам, сэр?» — обратилась официантка к Джеку. «Если закажешь семгу, — сказал Чарли, — опозоришь свое армянское происхождение». И Джек заказал шишки баб. Официантка повернулась к Чарли. «Мой доктор посадил меня на диету, где все к чертям понижено. Жир, соль, сахар, мясо, вкус» так что принеси-ка мне слабо прожаренную телочку с палочками моцареллы и с беконом на гарнир, таким, чтобы с него жир капал». Официантка хихикнула. «Поюсь, телочек у нас меню нет?» «А как насчет ребрышек, барбекю и порки стикс?» «О, и еще жареную моцареллу на закуску. У меня сегодня день рождения». «О, поздравляю». «Не хочешь угадать, сколько исполнилось?» Официантка прищурилась, она явно не хотела случайно обидеть посетителя. Я бы сказала, лет 50-55. Пальцем в небо, мне 37. Тридцать семь? У официантки от изумления брови взлетели на лоб. По Цельсию, доживешь до моих лет, перейдешь на метрическую систему. Чарли подмигнул официантке и та хихикая удалилась. Лицо Чарли почти всегда было непроницаемым. Глядя на него, трудно было считать, какие эмоции он в данный момент испытывает. Это было идеальное лицо для ведения допросов. Уже 7 лет как Чарли был на пенсии, а до этого служил в полиции Кембриджа. Джек часто представлял, как преступники ежились под взглядом полицейского с холодными голубыми глазами и с лицом столь же выразительным, как у истуканов с острова Пасхи. На допросе у такого даже святой в убийстве признается – Но сегодня, пока они с дочкой подшучивали друг над другом, Чарли постоянно улыбался и щурился с довольным видом. Джек, наблюдая за ними, тосковал по временам, когда они с Мэгги также с любовью отпускали шуточки в адрес друг друга. В те времена она еще не приходила из клиники, вымотанной настолько, что даже сил на простые разговор не оставалось. Казалось бы, еще совсем недавно Джек и Мэгги ужинали около половины седьмого, причем готовил тот, кто приходил домой первым, или еще лучше вместе. Или отправлялись в любимый ресторанчик, или, если вечер был теплый, ехали в Келли на Ривер-бич и заказывали роллы с лобстером. Теперь, за исключением особых вечеров, вроде сегодняшнего, их ужин был ужином на вынос. Либо они ели каждый сам по себе. Мэгги в клинике, а Джек — сабвэй возле дома. Снова зажужжал телефон Мэгги. Она посмотрела на экран и нахмурилась, а потом переслала звонок на голосовую почту. «Может, выключишь, пока мы тут едим?» Предложил Джек, очень постаравшись не выдать своего раздражения. Мэгги, вздохнув, убрала телефон в сумочку. С днем рождения, пожелала вновь появившаяся официантка и плавно расставила тарелки на столе. Да, денек выдался, что надо. Чарли счастливо обозрел темные, блестящие от абрикосового соуса ребрышки на решетке и миску с горой картошки фри, залиты расплавленным сыром и утыканной беконом. Мэгги оценила взглядом свой устрашающего вида источающий сыр-бургер. «Да, пап, такого монстра я не едала с твоего прошлого дня рождения!» Чарли улыбнулся и заткнул салфетку за воротник. «Я в курсе, что это для меня вредно, так что, может, тебе следует вызвать скорую? Пусть постоят снаружи с включенным двигателем. Если случится сердечный приступ, желаю, чтобы эта миленькая официантка сделала мне дыхание рот в рот». Сказав это, он взял нож для стейка и вдруг замер и поморщился. «Ты как, пап?» — спросила Мэгги. «Все в порядке?» «Все норм, просто опять с ледяной иголкой в спину кольнула». «То есть?» «То есть такое чувство, будто кто-то вонзил нож между лопаток. Ненавижу такое». «И давно это у тебя?» Мэгги поставила бокал на стол. «Пару-тройку недель». Чарли небрежно махнул рукой. «Чепуха, кольнет и пройдет». «Может, мышцу в зале потянул?» — предположил Джек. «Чарли регулярно ходил в Голдс, на Арлингтон-Хайтс, и всегда был в отличной физической форме. Если позволяла, погода проезжал на велосипеде 60 миль, а то и больше. И в 70 лет бицепсы у него были, как у атлета». «Ты советовался по этому поводу со своим доктором?» — спросила Мэгги. «Он сказал, что это просто мышечное напряжение». «Прописал тебе что-нибудь?» Ага. Эленол. Может, мне следует наведаться к остоправу? Господи, нет. Ты знаешь, что я не думаю? В твоем возрасте это, скорее всего, остеохондроз. Последнее, что тебе нужно, это чтобы кто-то манипулировал с твоим позвоночником. Тебе надо сделать МРТ. И что оно покажет? Возможно, защемление нерва. М -м, а я-то думал, это просто возрастное. Дам тебе телефон хорошего доктора. Посмотрим, может, он хоть на рентген тебя отправит. Ой-ой-ой. Чарли хлопнул себя по груди. «Старика нам приготовиться. Где же эта официанточка? Мне срочно требуется дыхание, рот в рот». «Хорошая попытка, пап», — вздохнула Мэгги. Ее телефон был в сумочке, но они все равно услышали, как он зазвонил. Мэгги не смогла удержаться, достала телефон, посмотрела на входящий номер и тут же встала из-за стола. «Извините, но я должна ответить». Она прижала телефон к уху и пошла из зала. «Ее пациентам повезло», — сказал Чарли. «Мой доктор, думаю, даже имени моего не знает. Я для него просто очередной 70-летний старикан». Джек мыкнул. Чарли обмакнул палочку моцарелла в соус и откусил кусочек. «Что я сейчас услышал, Джек? У тебя какие-то проблемы?» «Я ничего не сказал». «Но ты подумал, и я это услышал. У вас с Мэгги все в порядке?» «О чем ты сейчас?» Чарли, как сейсмограф, улавливал малейшие тектонические толчки, а его взгляд был таким пристальным, что Джек чуть ли не физически почувствовал, как он взглядом просверливает его мозг. Все дело в ее работе, а так больше ничего. А что с ее работой? Она все пожирает. Мэгги предана своим пациентам. У нее охренеть какая практика. Естественно, это отбирает свободное время. Я знаю и я горжусь своей женой. Но в последнее время мы живем, как два корабля, ночью на встречном курсе. «Да, такова дьявольская природа вещей», — заметил Чарли. «Когда ты в браке с профи, приходится с этим мириться. Все настоящие доктора такие. Мэгги не исключение». И что на это сказать? На свадьбе друзья Джека поздравляли его с тем, что он взял в жены не только красотку, но еще и такую красотку, которая будет приносить в дом реальные деньги. А теперь они даже телевизор вместе редко когда смотрели. «Может, ей стоит немного сократить свои часы», — предложил Чарли. «Да, хотелось бы, но когда твои пациенты действительно нуждаются в тебе...» Джек замолчал. Он хотел сказать, что в таком случае муж отступает на второй план, но не стал. И еще он увидел по лицу Чарли, что тот ему сочувствует. С чего бы это? Мэгги была его идеальной, прямо-таки блестящей дочерью. А Джек — парень, который увел ее, парень, который тратит свое время на чтение семинара «Несчастные влюбленные». Мэгги вернулась и села за стол. «Простите, что пришлось прервать наш ужин». «Все хорошо», — спросил Чарли. «У меня пациентка, она очень серьезно больна. Ей всего 43, и у нее трое маленьких детей, и она умирает». «Господи», — выдохнул Чарли. «Рак яичников в последней стадии». Мэгги сделала глубокий вдох, И провела ладонью по лицу. День выдался долгим. Прости, что я порчу веселье в твой день рождения. Мэгги, родная, ты никогда не испортишь мой день. Хочешь об этом поговорить? Вообще-то нет. Я бы предпочла поговорить о чем-то более приятном. Ты прям как твоя мать. Знаешь об этом. Если дела плохи, ни слова не услышишь. Всегда все в порядке. И так до самой смерти. Ты с каждым днем все больше на нее похожа. Джек наблюдал. Отец и дочь взялись за руки. Эта связь возникла между ними задолго до того, как он познакомился с Мэгги. Джек ничего не имел против их близости, он просто-напросто им завидовал. И он уже не в первый раз подумал о том, как было бы хорошо иметь такую близкую связь со своим ребенком, если бы у них был ребенок. Позже, когда они вышли из ресторана, посыпал легкий снег. Джек сначала подвез Чарли, а к тому времени, когда приехал домой, начался снег с дождем. Мэгги сидела в кухне, вид у нее был измученный, и вообще она выглядела гораздо старше своих 38 восьми лет. «Сожалею твоей пациентке». Джек обнял жену. Он хотел ее утешить не более, но почувствовал, как она напряглась в ответ. «Пожалуйста, Джек», — отстранившись тихо, сказала Мэгги. «Не сейчас». «Я просто тебя обнял. Это не просьба заняться любовью». «Извини, но я даже говорить сейчас не могу». «Ничего, кстати, что такого ужасного в том, что я хочу заняться любовью со своей женой? Мы так давно не...» Но Мэгги уже встала и пошла к двери. «Я устала». «Дело во мне?» «Скажи, как есть, я выдержу. Я сделал что-то не так или не сделал?» Джек запнулся, это было тяжело, но он должен был спросить. «У тебя кто-то есть?» «Что, господи, Джек, нет, ничего такого. Принять душ и лечь спать — это все, что мне сейчас нужно». Она выскользнула из кухни и пошла к лестнице, которая вела в их спальню. Джек пошел в гостиную, выключил свет. И какое-то время просто сидел в темноте и слушал, как за окном идет дождь со снегом. Вспоминал день свадьбы и клятвы, которыми они обменялись. Год спустя, получая диплом, Мэгги дала еще одну клятву. Поклялась в верности своим пациентам. Кто на первом месте, он или они? Теперь Джек уже не был уверен, что знает ответ на этот вопрос ту ночь, или уже рядом со спящей женой, он искренне ей завидовал, даже подумал, не закинуться ли парочкой таблеток от тивана из пузырька в ящике прикроватного столика. Но он слишком много выпил за ужином. И в прошлый раз, когда он смешал от тиван с алкоголем, это закончилось тем, что он в одной пижаме сел за руль, а утром даже не смог вспомнить, куда ездил и чем занимался. Джек закрыл глаза. Он жаждал забыться, но сон все не шел, Он дыхал запах Мэгги, от нее пахло мылом и абрикосовым шампунем и вспоминал, какими они были раньше. «Я скучаю по тебе», — подумал Джек. «Скучаю по нам».